Есть охота, сказал кто-то. Я не понял кто. Есть охота, повторил голос. Рыбинск, ты что, не слышишь? Слышу. Я слышу. Мне хотелось заорать, завопить, что было сил. Но я промолчал, чтобы не спугнуть удачу. Так организуй, рыбец. Если вы собаку там поймали, сразу скажу, я собаку жрать не стану. Я не из леса. И китайцев тоже не стану, они заразные. Такое впечатление, что я 100 лет не ел. Почему? Бывает, ответил я. Не договариваешь, рыбоедина. Ладно, разберёмся. Я улыбнулся. Впервые за последнее время мне стало спокойно. Всё вроде бы не так уж и плохо. Выздоравливаю. А теперь точно поправлюсь. Смогу ходить, видеть. Что это за мелкий урод с тобой? спросила Алиса. Брата себе, что ли, выписал? Это он тебе ухо отгрыз. Он тоже из Рыбинска? Почти. Из Слоняева. Из Слюняева? Не слышала про такое. Хотя очень похож. Мне кажется, я его где-то видела уже. Ухогры за этого. Это дежавю. О-о. Алиса покачала головой. Я глыжутый слов умных понабрался. А я где была? Не помнит или прикидывается? На тебя по крышка упала, ответил я. Сверху бац и прямо по мозгу. Сотрясение образовалось. Потеря памяти. Алиса почесалась ещё громче. Егор молчал. Наверняка на нас смотрел. Ага, подтвердил я. По крышкой бац, голова не помнит. Мрак, сказала она. Что-то я тебе совсем не верю, рыбиц. Ты просто редкий брехун. Я всегда это знала. Надеюсь, ты не воспользовался моей беспомощностью. Олиса ухмыльнулась. Я не видел, но она ухмыльнулась. Зубы пожелтели. Пока Алисы не было, зубы у неё пожелтели. Волосы отросли и сбились в косы, ногти обломаны, а те, что не обломаны, грязные и закорузлые. Вид просто страшный. Хорошо, что я не вижу. Ты точно? Алиса подмигнула. Ну это, не безобразничал. Дура, полная и бесповоротная. Ага, бесповоротная. Что-то я чешусь. Помнится, у тебя в Рыбинске была куча блох. Ты их всё время жарил и жрал. Ничего омерзительнее в жизни не видело. Жареные блохи это ужасно. Дэф. Что? Я что-то ничего не помню, а? И чешусь. Все мы чешемся, ответил я. Образ жизни такой. Воды горячей, что ли, нет, поморщилась она. Смотри, Рыбинск, покроемся коростой. Будем как коростель, сказал я. Алиса хихикнула. Коростель. Нравится мне это слово. Надо запомнить его. У нас коростель какой водится? Нет, вроде. Ясно. Дев, ты, кажется, жениться хотел? Как успехи? Я пожал плечами. Как успехи? Никак. Какая уж там женить бы. Еле живой, а теперь ещё и без пальцев. И не вижу. Неужели не нашёл никого достойного? Расведымился Лис. Такой выдающийся человек и никого, или ты это, меня дожидался? Дура ты, сказал я. Ничего с тобой не делается. Тебе по голове приложили, но, кажется, на благо это не пошло. Совсем не пошло. Это я так, на всякий случай. Алиса зевнула. Я тебе верю, Рыбинск. Чего так холодно-то? Зима. Прекрасное слово. Алиса зашуршала, укрываясь газетами. «Что-то я себя не очень хорошо чувствую», — сказала она. «Когда домой пойдем?» «Домой? Где этот дом?» «Дом — это потом. В слона вот куда. Там хорошо. Пусть Егор радуется». «Скоро», — ответил я. «Скоро домой. В слона. Мы тут в слонах живем». «Так и знала. В слонах живут». Егор закашлялся. «У него, кажется, жаба», — сказала Алиса. Жаба. Мне было приятно говорить с ней о ерунде, о рыбинске, о жабах каких-то дурацких. Давно не слышал её голоса. Почти год. Больше года. Как идёт время. Не успеешь глазом моргнуть, и вот ты уже старый, хромой и бесполезный. Я уже хромой. Пальцев не хватает. Жить без ножных пальцев не так уж удобно. В сторону ведёт, покачивает. По луха тоже нет. Слышать плохо буду. Я уже не говорю про глаза. Ничего. Какая ещё жаба? спросил я. Грудная, ответила Алиса. Он, наверное, икры нажрался. Теперь у него внутри жаба. Жаба кашляет, и он кашляет. Ему серебряную дроб надо глотать. От жабы? От жабы. А вообще, где мы? Алиса огляделась. Как бы ответить правильно? Я тоже огляделся. У задницы, видимо. Опередила меня Алиса. Очень на тебя похож Рыбинск. Куда бы ты ни пошёл, всегда в какую-нибудь дрянь влетаешь. Что-то местность незнакомая. Мы не в Рыбинске случайно? Не, не отвечай, а то я с собой покончу. У меня сейчас психика нестабильна. Послушай, как там тебя, прыщ? Ты пукол, коубери, а то выстрелить можешь. Я вообще не могу, когда в меня целятся. Изжога начинается. Она что, очнулась? Спросил Егор. Ещё один. Алиса зашуршала бумагой. Дев, ты вообще как? Специальных прикармливаешь дураков? Я кивнул Егору. Он, кажется, опустил двух стволку. Вот и правильно, сказала Алиса. Не стоит с ружьём баловаться. Можно отстрелить себе что-нибудь полезное. Спросил у Дева. Он знает какое-то горе. Так вот, прыщ. Теперь я тут главная. Ты меня слушайся. Рыбец он слабоумный и убивать любит. Пусть привыкает. А Лиса это как сыть. Только сыть ест тело, а Алиса начинает с мозга. Грызёт его, грызёт, пока пока не привыкнешь. Вообще, прыщ ты зря с ним связался, сказала Алиса. Наш Рыбинск просто ходячий праздник. Алиса замолчала. Егор хлюпнул носом. Нога не болела. Жрать всё-таки охота, сказала Алиса. У вас ничего нет? Дев, я помню, ты в своё время сушёными бычками увлекался. А? У тебя там карася какого-нибудь не завалилось за подкладку? Нет. Караси закончились. Жаль. Я по ним ностальгирую. Ты знаешь такое слово? Я не очень знал про ностальгизацию, но ничего. Алиса мне потом объяснит. Как-нибудь. Неплохо бы что-то пожевать с Просонией, негромко сказала Алиса. Супу похлебать. Супу наварите мне, уродцы. Наварим, сказал я. Варить суп не ищу, но ладно. Сварим из сапога. Пошарим по округе. Снег. Хорошо бы перебраться под крышу, но Егор говорит, крыш мало осталось. Дома все попадали. В обозримом окружении совсем почти не осталось целых. Да и не хочется под крышу. Вдруг толчки повторятся. Если уж вышка завалилась. Без крыши лучше. Я подумал, что потом... Мы не будем ничего здесь восстанавливать. Слишком уж тут много нехорошего произошло. Найдём чистое место, разведём в нём жизнь заново. Вот и хорошо. Я посплю, а вы мне потом расскажете, что и куда. Погоди, сказал Егор. Чего, годить-то? Сейчас. Егор принялся ковыряться за пазухой. Я слышу. Ого, сказала Алиса. Это что, снаряд? Или в нас ковыряться? А ножик зачем? Это свеча. Она немного слиплась, надо расправить. На цветок похоже, заметила Алиса уже без гихидства. Красивая. Егор пыхтел, наверное, полчаса. Алиса молчала, из чего я заключил, что свеча действительно стоящая. Все, сказал Егор, готова вроде. На. Что? Спросила она. Это тебе. Зачем? Подарок. «Спасибо!» – растеряна. «Теперь надо зажечь!» «Не жалко?» – спросила Алиса. «Красивая ведь!» «Не-а! Свечка и должна гореть! Какой тогда в ней смысл?» Алиса чиркнула огнивом, фитиль затрещал. «Ух ты! Звездочки! А это? Пружинки? Как в янтаре!» Запах от свечки шел совершенно необыкновенный. Видимо, в воск был добавлен особый аромат пахло смолистой ёлкой, кислыми зелёными яблоками, чем-то незнакомым и наоборот, чем-то знакомым, но совершенно забытым. От оганька исходило тепло, и я, не задумываясь, вытянул ладони. "Что за праздник-то?" спросила Алиса через некоторое время. Я не знал, а Егор долго думал, шмыгая засоплившимся носом, грыз ногти, а потом ответил: "День спасения". "Понятно", сказала Алиса совсем обычно. С вами психи, всё ясно. Ладно, вы пока отдыхайте, на огоньёк свой глядите, спасайтесь. А я спать буду. А вы пожрать всё-таки придумайте. Ясно? Ясно, ответил Егор с подозрительной готовностью. Ясно, передразнила Алиса. И чтобы будильник не звенел. У меня на всякие ваши будильники сплошная злость, да и голова от них разваливается. Смотрите, у меня крысоеды. Никаких будильников. Послушно сказал Егор. Только тишина. Я прослежу. Проследи, прыщ, проследи. А что ты там говорил о слонах? Я знал одного слона. Они принялись разговаривать. О слонах, о дровах и запасах на зиму. О каких-то спокойных и обычных вещах, о которых разговаривают все люди и во все времена. Я слушал их некоторое время, а потом отошёл. Хотелось побыть одному. Не совсем одному, в отдалении. Сел на камень. Егор рассказывал Алисе про наш поход, про то, какими мы были героями и как мы всё разведали, и про то, что будет весной. Как начнётся копель, мы выберемся из слона, хорошенько соберёмся и отправимся искать серебряную собаку. Алиса смеялась и через каждое слово говорила, что мы дураки, а особенно я дурак. Но теперь всё наладится, потому что отныне с нами Анна, а она уж знает, что нужно делать. Она уж позаботится, все будет хорошо. Все будет хорошо. Зачесался нос. Сильно, нестерпимо вдруг, до боли в переносице. Все хорошо. Егор, придурок, заразил меня простудой. Теперь неделю не прочихаться. Я тер нос, размазывая по лицу тягучие сопли, но это не помогало. Нос чесался все сильнее и сильнее. Лицо распухло и наполнилось тяжестью. Я тряхнул головой. Задел ухом за плечо. В башке полыхнула боль, и слёзы, те, что я сдерживал долго и успешно, всё-таки прорвались. Я плакал. Нога не болела. Ухо наоборот.